Глава 20. Три года назад. Тони. Агентство оказалось просторным и светлым. По пространству рабочей комнаты расставлены четыре стола. За одним беседовала с клиентами агент. Я оглянулась и обнаружила, что, как и в моем бывшем офисе в Хэмилле, едва вижу улицу сквозь окна. Так плотно они были оклеены объявлениями о продаже. Не желая отвлекать сотрудницу, так как все равно приехала на 10 минут пораньше, я начала просматривать лежащие на общем доступе папки с информацией о сдаче недвижимости. Солнце светило в большие окна, и очень скоро помещение нагрелось, а по спине потекли струйки пота. Я рассматривала снимки домов, а сама думала о дочери. Что-то она делает сейчас в школе. Надеюсь уже познакомилась с кем-нибудь и ей весело. «Чем могу помочь?» Ко мне подошел мужчина высокого роста, спортивного телосложения, довольно молодой, ему явно не было еще и сорока. Хорошо скроенный коричневый костюм, сорочка сливочного цвета, галстук, а над ними огненно-рыжая копна густых, слегка взлохмаченных волос. «Надо сказать, что результат экзотического смешения стилей был весьма привлекательным. «Тони Коттер, я пришла на собеседование. Боюсь, я немного рано...» «Ах, да, конечно же, Тони!» И он так широко улыбнулся, что его зелёные глаза почти утонули в складках кожи. Его лицо густо покрывали веснушки, издалека похожие на пятнистый загар. «А я владелец, Дейл Грегори!» «Очень рад вас видеть». Мы обменялись рукопожатием, и я фальшиво улыбнулась ему. Никак не могла вспомнить, как делала это по-настоящему, когда еще не растеряла уверенность в себе. «Давайте пройдем внутрь, и я познакомлю вас с Бриони Джеймс, нашим менеджером по продаже и сдаче жилья». Он пошел вперед, но на ходу обернулся, чтобы снова улыбнуться мне. «Проведем собеседование втроем». «Вы, я и Брионе. В непринужденной, так сказать, обстановке. Ни о чём не беспокойтесь». Неужели у меня такой напуганный вид? Хотя, должна сказать, от его манеры держать себя и вправду стало полегче. Дейл оказался симпатягой, а его офис — приятным и располагающим. Я даже рискнула представить, как прихожу сюда на работу каждый день. «Только бы получить это место!» Пройдя через офис, Дейл шагнул в прохладный коридор, куда выходили четыре двери, и толкнул ту, которая была уже слегка приоткрыта. Женщина в безупречном черном костюме двойки и белоснежной, хрустящей от чистоты льняной блузки, сидела за большим столом для переговоров, занимавшим две трети комнаты, и смотрела в планшет. Видимо, это и была Бриони Джеймс. Угольно-черные волосы спускались по обе стороны ее лица. Овальные ногти покрывал лак модного в этом сезоне шиферного цвета. Такой маникюр я видела в модных журналах, которые листала иногда на полках супермаркета. Я спрятала пальцы с обгрызенными ногтями в ладони, а руки прижала к бокам. — А вот и мы. Садитесь, пожалуйста, Тони. Пока Дейл обходил стол, Бриони подняла голову и улыбнулась ему. Я приготовилась тоже улыбнуться ей, но она сразу уткнулась обратно в планшет. Сидя перед ними, я ждала, пока Дейл отключит телефон, а Бриони откроет ноутбук. На столе лежали распечатанные бумаги. Я узнала в них странички своего резюме и нервно сглотнула. Черты лица у Бриони были такими мелкими, что само лицо казалось слишком крупным, Если б не широкие щеки и массивный лоб, ее можно было бы назвать красивой. Она так часто поправляла блокнот, ручку и планшет, что по неволе подумалось, видимо, компенсирует свои физические недостатки стремлением придать всему вокруг безупречный вид. В лишенной индивидуальности переговорной было так душно, что пиджак, который прежде едва ли не висел мешком, теперь вдруг сделался тесноват в плечах, и спине. Я выпятила вперед нижнюю губу и дунула на прилипшую к лицу челку. Разумеется, именно этот момент и выбрала Бриони для первого визуального контакта со мной, оставив мою кривую улыбку без ответа. Дейл снова представился и повернулся к ней. «Как я уже говорил, это Бриони Джеймс, наш менеджер по продаже и аренде жилых домов». «Если вам повезет, то будете работать под ее непосредственным руководством». Я снова улыбнулась и кивнула. А Брионе растянула тонкие губы в узкую прямую линию, видимость улыбки на кислом лице. Дейл положил руки на стол, переплел пальцы и подался вперед. «Ну что ж, Тони, расскажите немного о себе и о том, почему вы решили ответить на наше объявление». «Начала я хорошо» с краткого обзора моего образования и опыта работы до настоящего времени, не акцентируя внимание на том, что на прежнем месте работы сама была менеджером и старательно поддерживая визуальный контакт. «У вас есть диплом?» — перебила Бриони. «Нет, но школа закончила с отличием. Дальше только работала». «Ну и ничего страшного», — жизнерадостно заметил Дейл. «Зато вы умеете работать». «Я обратила внимание на некоторые пробелы в вашей биографии». Бриони взглянула на распечатку. «Пять лет назад пропущен год, и последние два года вы, кажется, тоже нигде не работали. Устали продавать недвижимость и решили отдохнуть?» Обида полыхнула в груди. «Вообще-то, мисс Всезнайка, именно в последние два года мне пришлось так тяжко, как ни на одной работе прежде» рвалась с языка. Не сойти с ума и пережить всё, что на меня свалилось. Вот это была задача так задача. Пять лет назад я брала отпуск по уходу за ребёнком, когда родила дочь. На долю секунды мне показалось, что по лицу Брионе скользнула тень недовольства. А два года назад пришлось оставить работу по причинам личного характера. Я заранее продумала, как буду говорить о смерти Эндрю, если эта тема вдруг всплывёт. Точнее, заранее решила, что на собеседовании говорить об этом не буду. Во-первых, это неправильно. А во-вторых, я могу расплакаться, что будет уж совсем ни к чему. «Личного?» — Брионе выгнула бровь. «Да, у меня не было выбора, и работу пришлось оставить на время. Продолжайте». В тот момент я не контролировала ситуацию, но сейчас все нормализовалось. Но какие мне еще подобрать слова, чтобы ты поняла? Мы молча глядели друг на друга. Меня бросило в жар, в ушах зазвенело, сердце забилось чаще, но решение не изменилось. Незачем раскрывать душу перед людьми, которых я вижу впервые в жизни, даже если это будет стоить мне работы. Дейл кашлянул, и уткнулся в копию резюме. «У вас определенно есть опыт работы в нашей сфере, Тони», с одобрением сказал он, «причем как в продаже, так и в аренде жилья». Я прервала визуальный контакт с Бриони и посмотрела на Дейла, благодарная за вмешательство. «Мне интересно и то, и другое. Я знаю, что ваша вакансия касается только аренды, так что с удовольствием займусь и этим». «Но вы понимаете, что мы предлагаем должность помощника-менеджера, а не менеджера?» Брио нахмурилась. «Разве для профессионала с вашим опытом это не шаг вниз?» «Да, мой опыт работы выходит за рамки предлагаемой должности. Однако должность помощника требует меньше отдачи, а это сейчас как раз удобно». Я чувствовала, как горят щеки, но стеснялась попросить стакан воды и открыть дверь» чтобы воздух, наконец, начал циркулировать в тесном пространстве переговорной. «Вы говорили о дочери. Где она сейчас? В школе?» «Полагаю, что у вас есть возможность организовать присмотр за ребенком по гибкому графику, ведь иногда вам придется задерживаться в офисе или выходить во внеурочные часы, если вдруг потребуется замена». Я открыла рот, чтобы ответить, и тут же снова закрыла. «Интересно. «А если б на моем месте был мужчина?» «Она и его об этом спросила бы?» Гнев огненной змеей свернулся в груди, готовый вырваться наружу. «Бриони, не забывай, мы не ищем сотрудника на полный рабочий день», — вмешался Дейл. «Нужда в дополнительных рабочих руках случается у нас нечасто, а если случится, то они, конечно, нас выручит. «Конечно», — заверила я его, — избегая въедливого взгляда менеджера. Мне задали еще пару вопросов. На какую зарплату рассчитываю? Не собираюсь ли в отпуск в ближайшее время? Когда смогу начать работать? Нет, в отпуск не собираюсь. На работу могу выйти завтра. Ответ прозвучал чуть поспешно. Если, конечно, нужно. К вопросу заработной платы готова подойти гибко. У нас еще собеседование сегодня... — тут же сказала Бриони: «Мы сообщим наше решение позже, в течение дня». Дейл бросил на нее быстрый взгляд с искрой раздражения, но тут же остыл. «Спасибо, что согласились приехать, Тони. Я вас провожу». «Приятно было познакомиться», — сказала я блестящей макушке Бриони, которая писала что-то в блокноте. «Взаимно» ответила она, поднимая голову и растягивая рот ни то в улыбке, ни то в гримасе. «Спасибо, что пришли». Когда мы вернулись в рабочую зону офиса, посетителей стало больше, чем раньше. Люди пролистывали папки с фото, сотрудница по-прежнему занималась с клиентами. Дейл попросил меня еще раз продиктовать ему номер, на всякий случай. «Я уверен, что мы позвоним». Он обернулся и понизил голос. Честно говоря, отказываться от человека с таким послужным списком — верх глупости. Мне показалось, что он говорит серьезно и хочет дать понять, что работа уже у меня в кармане. Но, зная себя, я решила, что опять все придумываю, и отмела эту мысль. Мы обменялись рукопожатиями, и впервые с начала этого интервью у меня полегчало на душе. Покидая агентство, я повернулась, чтобы закрыть за собой дверь, и увидела Бриони. Она стояла у выхода в коридор и с прищуром смотрела мне вслед.